проблеме среднего. Первый. Не поеду, сказал Генрих, что я потерял в Неаполии и что там найду? Такие командировки не для меня. Я физик, а не социолог. Я тоже физик, сдержанно заметил Рой. И добавлю к этому, если разрешишь, Генрих вспылил. Когда он выходил из себя, спорить было напрасно. Не разрешаю. Поезжай сам. С твоего благословенного согласия нас превращают в оракулов, важно объявляющих разгадки любых тайн. Роль Пифии даже в оружённый инструментарий 25 века меня не устраивает. До да не скорого свидания. Рой удалился к себе. Генриху и вправду нужно было некоторое время провести в одиночестве. Исследование пропасти без дна отняло у брата слишком много нервных сил. И если раньше он быстро преодолевал усталость, то теперь предписанный медиками отдых смахивал на обыкновенное лечение. Рой понимал, что непрестанно возникающие задания перенапрягают душевные ресурсы брата. И герой предложил поездку на Леонию лишь потому, что рассматривал командировку как своеобразную форму отдыха. Генрих сердился от одного упоминания о Леонии. Убеждать его было легко, переубедить невозможно. Перед выездом в космопорт Рой всё же зашёл к брату. Электронный секретарь сообщил, что Генрих взял туристическую путёвку на Меркурий. Рой покачал головой. Экскурсии по сожжённому яростным светилам Меркурию много трудней прогулок по сумрачной Леонии. Вряд ли кому другому подошли бы те методы восстановления сил, которые применил к себе Генрих. С предписаниями медиков он считался ещё меньше, чем с уговорами брата. В космолёте герой завершал незаконченные земные дела, родировал распоряжение по лаборатории, распределял задания между сотрудниками. Лишь перейдя на марсийского самолёта на Звездолёт, рой передвинулся из сферы земных интересов в сферу космических загадок. Пассажиров в Звездолёте было немного. Рой любовался в салоне сверканием светил на звёздных экранах и размышлял о Леонии. Для физика Леония было мало интересно. Мир погасающей звезды, деградирующая цивилизация слабосильных существ, похожих на тысячекратно увеличенных земных кузнечиков. Генрих имел основание отказаться от поездки. Леония нуждалась, по общему мнению, в социологах, а не в физиках. Рой испытывал удовлетворение, что согласился. Просил о помощи социолог Крон Квама. Никому на земле не пришло бы в голову усомниться в способностях Квамы. Если такой человек признавался в бессилии, значит, задача выпала трудности необычайной. Иногда Рой включал информационный отчет управления дальних маршрутов. В салоне звучал приглушенный голос. Квама, докладывая Большому Совету о порядках на Леонии, неторопливо разматывал путанную историю междуусобных распри и кровопролитных войн. Общество на Леонии погибало. Скудное существование становилось все скудней. В преданиях леонцев сохранились и воспоминания о золотом веке относительного материального благополучия, но о хотя бы кратковременном периоде общественного спокойствия не было даже и легенды. Группа сильных в этом обществе была группой хищных. Слой знатных был слоем жадных, захватывающие власть становились захватчиками благ. Облечённые высокими правами запасались бездонными карманами. Общество распадалось на враждебные полюсы. Это постепенно приводило к деградации и обнищанию. Четырёхкрылые обитатели Леоннии в предании к своих лихи и литуны переставали летать, лишь ползали, одни от бессилия, другие от прожорливой сытости. Примерно 100 местных лет назад власть захватил некий Карр. Диктатор отменил все права и привилегии, упразднил все общественные различия, а крылатых объединил одной священной обязанностью поклоняться ему. После короткого всерьё подавленного сопротивления леонцы покорились. Карр с приближёнными ниистовств стали в пиршествах вокруг фонтана Симбы, измывались над покорной массой. За смертью Кара власть тихо выскользнула из пьяных лап его друзей, и её столь же тихо подобрали средние леонцы. Так стали называть себя новые правители планеты. Правители леонии в точном значении средние, докладывал земле кронквама. Они подбираются из средних слоёв общества, проходят проверку на средность роста, веса и интеллекта, образа мыслей, привычек и пристрастий. Идеальными считаются особи, лишенные своеобразия. Кабинет министров, и такой имеется на Леонии, составляется из леонцев, выдержавших испытания на взаимную схожесть. Официальные номинования правителей неразличимые. Жизнь протекает под лозунгом «никаких происшествий». Леонцы утверждают, что история Леонии, полная ярких событий, себя исчерпала. Отныне не должно быть истории Леонии. А лишь одно непрерывно повторяющееся существование. Только то, что уже было. Та же пища, те же жилища, те же позы, одежда, слова, краски, мысли, полное запрещение нового. Новое равнозначно преступному. Леониц, передавший соседу новость, подлежит суду. Он будет оправдан, если докажет, что новости не было. Сурово оштрафован, если в сообщении обнаружится забытая прежнесть и арестован, если суд установит что инкриминируемое сообщение из небывалых. Четыре раза в сутки с вершин городских скал дикторы поют мелодичным среднегласием «Радуйтесь, новостей нет». И извещение встречается воплем восторга, точно размеченной звучности, громкости, продолжительности и душевной удовлетворенности. Леония – рай для уставших, делится печальными наблюдениями, земной социолог. Это царство нищих духом, чем-то напоминает секту безмолвия мысли, возникшую на заре человеческой цивилизации в эпоху распада Рима. Леонию уродливо пытается осуществить консервацию обретённого благополучия, притворить в жизнь старинное изречение о становись мгновением ты прекрасно. Но мгновение мгновенно, абсолютизируя сегодня, Леонисов уничтожает своё завтра. Внутреннее тление сжигает ячейки леонского общества. Редкие попытки уйти от страшного конца лишь приближают его. Философия, выражаемая формулой "только известное", возникла как глубокий, по-своему искренний протест против надвигающейся гибели. И парадоксом, недоступным разуму леонцев, является то, что такой философией они лишь ускоряют бег к гибели. Мы стараемся помочь леонцам, заканчивал доклад к вам. Но любая помощь, связанная с нововведениями, а их категорически отвергают. Возглавляемая мной группа социологов извещает о несуществимости разработанных проектов помощи. Прошу командировать на Леонию опытного физика.